Миссис Биттон настаивала на том, чтобы прислуга ни при каких обстоятельствах не садилась в присутствии своих господ. Слуги не должны высказывать своего мнения, пока их не спросят, и даже доброе утро и добрый вечер должны произносить только в ответ на приветствие от своих хозяев. Советы эти были очень нужны. В законопослушной Англии, где вся жизнь строилась по бумаге, в каждом доме возникали ситуации, когда жильцы не были уверены в правильности своих решений. Например, как поступать в случае, если хозяин напрасно обвинил или даже наказал слугу? По этому поводу шли настоящие дебаты. Многие аристократы считали, что напрасный упрек не должен быть причиной извинения господина перед слугой. Миссис Биттон рекомендовала по этому вопросу следующее. Если это и необходимо сделать, то так, чтобы не уронить достоинство леди или джентльмены. Знаменитый английский аристократ, любимый нации генерал, победитель битвы под Ватерлоу, князь Веллингтон поступал в таких случаях по-своему. Если кто-то из его близких слуг был наказан им по ошибке, он вызывал его к себе, спрашивал о чем-то и как бы невзначай говорил «Спасибо, я тебе очень признателен». Такое выражение чувств из уст сурового генерала было настолько непривычным, что на язык слуг оно переводилось так «Я был неправ. Прости». Несмотря на то, что большинство семей могли нанять всего одну служанку, исполнявшую всю необходимую работу в доме, проблемы высшего класса оказались также близки и среднему. Если достаток семьи увеличивался и в помощь брались еще кухарка и горничная по дому, тут же начинались проблемы. Многие хозяйки жаловались, что пока работала одна служанка, она безропотно сносила замечания, прислушивалась к просьбам, и на нее можно было положиться. Однако, когда в доме появились другие слуги, тут же начались склоки между ними. Очень часто можно было услышать такой разговор между дамами – Как вам горничная по дому, которую я рекомендовала? О, дорогая, я вам безумно благодарна. Она послушная и догадлива. Казалось бы, большего и желать не надо, но нет конца моим мучениям. Но от чего же? Она что же, строптивая или ленива? О, дело не в этом. Право даже не знаю, что сказать. Раньше я страдала от того, что у меня была всего одна служанка. Теперь у меня их три, и я страдаю еще больше. О, Боже, дай мне силы все это перенести. Милая, доверьтесь мне. Поверьте, мы все натерпелись от плохих слуг. Это настоящее мучение. Горничная по дому выслушивает и принимает указания от меня, но не от кухарки. Кухарка игнорирует все, о чем ее просит горничная. Они постоянно сплетничают друг о друге. А на собственную кухню я вообще теперь войти не могу, потому что кухарка сразу же надувает губы и всячески показывает свое недовольство. Право, голубушка, я чувствовала себя покойнее, когда была только одна служанка. Но ведь в обществе не поймут, надо же соответствовать. Самые большие неприятности заключались в том, что прислуга сплетничала подслушивала и рассказывала все хозяйские секреты. Скрыть что-то от нее было практически невозможно. В России для этой цели использовали французский язык, на котором дворяне говорили между собой. Он был не только признаком достойного воспитания, но и необходимой мерой, препятствующей распространению семейных секретов. В Англии, исторически недолюбливавшей Францию, аристократы говорили на родном языке, языке высшего света, который тоже не всегда был понятен простым людям. Но все же использование его облегчало задачу для сплетников. Кроме того, настоящие джентльмены и леди были воспитаны так, что им порой и в голову не приходило, что люди могут быть так низки, чтобы подслушивать. Они часто полагались на преданность слуг, помня, что сами... Они и их родители были окружены одними и теми же людьми в течение многих лет. Порой порядочность или наивность господ приводила к тому, что они и не подозревали, что зависят от слуг гораздо больше, чем предполагали. Вот выдержки из книги того же Свифта, который много наблюдал за работой прислуги, списывая свои примеры из жизни и не переставая иронизировать.